Глава 3. Дитрих и Олеся летели на остров, драконят. Нежно-сиреневая драконица рассекала небо, чутко, следя за тем, чтобы беспокойный братик не соскользнул с её спины. Впрочем, сегодня дракончику это не грозило. Ему поручили ответственное задание – следить за тем, чтобы смешком с подарками драконятам на день зимнего солнцестояния ничего не случилось. А Дитрих был ответственный малыш и поэтому не позволял себе баловаться, когда ему доверяли важное дело. Полёт занял едва ли час. И хорошо ведь сейчас была зима. Холодная зима. А плод сиреневых драконов находился далеко на севере. Олеся улыбнулась про себя, вспомнив, как Дитрих в первый раз увидел снег. Как стал красться к нему, внимательно обнюхал и тут же чихнул от того, что снежинки попали ему в нос. Но уже через секунду он радостно нырял в снег, кувыркался, прыгал, смеялся. И как перед следующей прогулкой он недовольно фырчал и м о р щ и л с я когда мама повязывала ему шарфик. Как же быстро он вырос. Всего шесть лет, а он уже готовится учиться. Сам, без чьей-либо подачи. Папа Уталак всегда говорил, что его дети быстро выросли и встали на крыло, но где тряху время было, бежалостнее всего. Ну вот, наконец, и остров. Они медленно идут на посадку и приземляются около большого трёхэтажного дома, построенного специально для того, чтобы драконята могли жить и играть там в холодное время года. Олеся опустила крыло, и Дитрих с мешком подарков деловито скатился вниз. Олеся тут же обернулась человеком и предложила свою помощь, но Дитрих, пыхтя, заявил, что доставит мешок сам. Его сил хватило ровно на 3 метра. после чего он растянулся на снегу, недовольно ворчат тому, какой он маленький и слабый. о л е с я улыбнулась и безо всякого труда одной рукой подхватила своего братца другой мешок с подарками. «Глупенький», – прошептала она, целуя его в макушку. «Цени своё детство, пока оно у тебя есть. Очень скоро ты с ним расстанешься, и оно уже не вернётся». Дитрих лишь гордо фыркнул и отвернулся, впрочем, великодушно разрешая сестрёнке себя нести, как и сама Олесия. Когда-то. Окна дома встречали их разноцветными лентами и блёстками. Судя по всему, его обитатели усердно готовились к празднику. Перед домом стояло шесть снеговиков. Олеся улыбнулась. Это тоже была идея Дитриха. Зимой раз в три дня лепить снеговика. И судя по количеству снеговиков, снег выпал поздно. Обычно ко дню зимнего с о л н ц е с т о я н и я Снеговиков набиралось уже с десяток. Дитриха и Олесию ждали. Драконята уже выстроились перед Дитрихом. Маленький сиреневый принц, жутко гордый тем, что уже научился читать, положил перед собой список и выдавал всем подарки. Драконята, получившие подарки, кто с новой лентой, кто с шарфиком, кто с мягкой игрушкой, спешили на второй этаж. о л е с я тем временем подошла к наставникам. Оба воспитателя, пребывающие сейчас в человеческом облике, были преисполнены в о о д у ш е в л е н и я Последние два визита Дитрих уверенно развлекал малышей сам, сокращая их обязанности до необходимости по графику покормить и уложить спать. «Ну, как наши подопечные?» – с улыбкой спросила девушка. «А Ирина снова кошмары снятся», – сообщила Агния, одна из наставниц. «Опять?» – нахмурилась о л е с и я «Это уже третий раз повторяется». «Вы его точно не обижаете?» «Это вы нас обижаете, принцесса», оскорбилась Гельда, вторая наставница. «Как можно обижать детей? Воспитывать воспитываем, куда ж без этого». «Воспитывать можно по-разному», сухо заметила девушка. «Вы его никакими страхами-бабайками, которые могут прийти ночью и унести, не пугаете?» «Нет, конечно, принцесса. Тут драконета в полнейшей безопасности». и они это отлично знают». Уязвлённо отозвалась Агния. «И того, что мама с папой разлюбят его за плохое поведение, тоже не говорите», – сурово уточнила девушка. «Ваше высочество, ну, право, слово о б и ж а й т е вздохнула г е л ь д а «Что ж, мы который десяток, если не сотню лет с детьми?» «Ну, хорошо», – вздохнула а л е с и я поднимаясь. «Я пришлю сюда Лялу. Она посмотрит, в чём тут дело. А теперь я откланяюсь. Дела не терпят». «Конечно», – ответил Шантири, четвёртый наставник. «Если нет новостей от Уталака, мы вас не задерживаем, принцесса. Тем более, как мы понимаем, вы уже принимаете гостей». «Да», – кивнула Олеся, уже выходя из дома. «Сегодня. Буквально через пару часов». «Прекрасно. Тогда хорошей дороги». Дитрих снисходительно поглядывал на 24 д р а к о н ь и мордашки, которые уже ждали от него новую программу развлечений. Особенно забавным сиреневому принцу казалось то, что с его первой поездки сюда 4 года назад ничего не изменилось. Дракончики практически не выросли. Помнится, тогда старший группе по имени Дихро подошёл к нему и стал знакомиться. «Странно», – сказал он тогда, обнюхав Дитриха, – «твой запах мне знаком». Май «Точно не встречались раньше?» «Да нет», — ответил Дитрих. «Это первый раз, когда я прилетаю на остров». «В самом деле», — усомнился дракончик. «А то, мне кажется...» «Ладно, неважно, будем знакомы». И вот д и х р у почти не изменившийся в таком же восторге, вместе со всеми ждёт, когда Дитрих придумает новую игру. «Значит, так», — прыгнул на кресло и п о с м о т р е л на своих подопечных, сказал Дитрих. «Сегодня у нас есть подарки, и мы будем с ними играть». Правила такие. Девочки должны, не касаясь пола, добраться от одной стороны комнаты к другой, забрать подарок и вернуться. Мальчики сделают живой мостик и помогут им в этом. Олеся вернулась как раз в тот момент, когда прибывали пурпурные гости». Уталак лежал на заснеженной площадке в своем драконьем облике. Он с блаженством щурился на солнце. В зимнее время года небо нечасто бывало ясным. Ланя р э и Микаэра в человеческом облике встречали гостей. Как и всегда, пурпурные драконы поклонились, дождались ответного кивка Уталака и, выпрямившись расправив крылья, окутали себя алым сиянием и обратились во вторую ипостась. Ланере уже спешила к Таргану и на Элике, а дети, как обычно, бросились обнимать огромную, но довольно улыбающуюся м о р т у Уталака. «Поверить не можем», — с улыбкой сказал Тарган. «Уже пришло время. А ведь, казалось, пару дней назад вас провожали». «Да, время стало лететь, как сумасшедшее», — кивнула Ланере, обнимая и на Элику. «Как малыш», — тут же спросила она хозяйку замка, после чего неловко продолжила. «Они... с мифомет... так и не...» «Нет, там всё очень сложно», – покачала головой Ланнере. «А я тебе давно говорю», – укоризненно сказала та. «Отпусти к нам мифами он а недельку. Он хоть и ваш сын, но по духу нам куда ближе. Ты же и сама это знаешь. А уж мы бы его научили, как нужно подойти правильно. А то он у вас только рычать может, да в себя уходить. А с детьми так нельзя. Мы на этом ни одну собаку съели. И не только собаку». С у л ы б к а сказала младшая принцесса к а р л и я уже подошедшая к родителям и слушающий разговор. н а э л и к а тотчас подтянула дочь к себе и в з ъ е р о ш и л а ей волосы. «Кто это у нас тут умничает?» Одновременно строгим и ласковым голосом спросила она, легонько дернув дочь за ухо. «Кто это тут у нас разговоры старших подслушивает?» «Я подслушиваю». «Я умничаю», – невозмутимо ответила к а р л и я Пока м и ф а м и о будет нести свой страдальческий крест, Дитрих даже не посмотрит в его сторону. Потому что м и ф а м и о извиняется ради собственного душевного спокойствия, а не ради Дитриха. И пока он этого не поймет, ничего не изменится. «Дочь», — сурово сказал Тарган, «как тебе не стыдно говорить в таком тоне о хозяевах этого замка, будучи в гостях здесь? Нам с твоей мамой придется серьезно с тобой поговорить». к о р л и лишь пожала плечами и присоединилась к старшим братьям и сёстрам, которые уже направлялись в замок. «Но вообще-то», – тихо добавила Неллика, – «я бы взяла этот совет на вооружение. Дети всегда чувствуют фальшь и не подпустят к себе никого с нею в душе». Ушли и они. Олеся, всё это время почтительно стоявшая позади, задумчиво сказала, «И почему, интересно, Рей не такой же умный, как она? Доминант ведь л а з у р и сирень». Потому что у нашего сына третий цвет золота, а у неё порпур. Поэтому вся мощь, которую создаёт противоречивое сочетание лазури и сирени, строго у п о р я д о ч е н а и подчиняется правилам. Так что да, дорогая, Ланнере прижала к себе л е с ю и погладила её по голове. Это огонь, девка. с л у ч и с у драконов с какой расой конфликт. К ней на поклон побегут все, ибо лучшего миротворца среди нас просто не сыскать. Но в семейной жизни будет не всё так гладко. Нельзя получить всё и сразу. И что самое хорошее и печальное одновременно, она это понимает куда лучше нас всех. «Так, ну-ка отставить грустные мысли», громыхнул Задюталак, лазурный близко. «Так что готовим дополнительные резервы моральной устойчивости, потому как это белобрысое чудо снова будет ко всем приставать и спрашивать». «Как там наш ненаглядный Дитрих?» «Па!» — сердито сказала л е с я л е г о н ь к а щелкнув огромного дракона по носу. «Ты несправедлив к ней, она...» «Да знаю, доченька, знаю!» — устало выдохнул у т а л а к «Мы все все понимаем, не железные же, поэтому и будем терпеть и отвечать столько, сколько нужно, но...» Он не закончил мысль. «Все и так было понятно». Терзая себя, Меридия терзала её всех остальных. И ничего не могла с собой поделать. И никто не посмел бы укорить её за это. Потому что в такой ситуации, когда ты видишь и знаешь, но не можешь ни протянуть руки, ни показаться на глаза, а только бессильно ждать, в такой ситуации трудно не сойти с ума. Наконец, на ясном небе показалась крупная зелёная точка. Чуть погодя, проступили и остальные. Как и все эти годы, м е р и д и опустилась на несколько секунд раньше остальных. Но строя не нарушила и отвесила поклон, а потому обернулась вместе со всеми. Но едва принял вторую поста, а с ь девушка тотчас скинулась обнимать Уталака. Все остальные молча ждали. Этот ритуал уже устоялся за последние годы, так что никто ей не мешал. «Всё хорошо, девочка», – тихо сказал Уталак, прижавшийся к нему Меридии. «Всё хорошо». Он быстро растет, быстро учится. Ждать придется куда меньше, чем мы думали. «Я...» – прошептала Меридия, прижавшись к носу дракона и всхлипывая. «Я больше не могу. Я...» «Поплачь, моя хорошая, поплачь!» – тихо сказал старый дракон. «Ты сможешь. Ты выдержишь». Олеся тихо подошла к Меридии и аккуратно повела ее за собой. Девушка не сопротивлялась. Как и всегда, она казалась потерянной и одинокой. Как Уталак приветствовал Мизраила и остальных, о л е с я уже не видела. Ибо, как и каждый год, она вела Меридию в комнату Дитриха. Там девушка целый день до самого вечера смотрела на рисунки Дитриха, держала в руках его игрушки, смотрела книги, которые он читал, и всё это, казалось, вдыхало в неё новые силы. Силы ждать и верить, что она сможет дождаться.